Гениалиссимус. Меня долго вели по вонючим и плохо освещённым коридорам, а потом открыли железную дверь и куда-то втолкнули, видимо, в камеру, в которой вообще никакого света не было, только под самым потолком едва-едва что-то блестело. Там было очень маленькое окошко, размером не больше школьной тетради, в клеточку, и синий свет сквозь него едва сочился, вырисовывая На фоне общей черноты лишь само это окошечко и ничего больше. Я стоял среди этого непроницаемого пространства, надеясь, что глаза, привыкнув к темноте, различат хоть что-то, но они не различали. Я попробовал двинуться вправо и тут же наткнулся на что-то твёрдое, судя по запаху, это была параша. Звуков никаких не было. Но я почувствовал, что здесь я не один. Есть здесь кто-нибудь? спросил я негромко. Да, ответил тихий голос, который показался мне знакомым. Здесь есть я. Кто вы? Гений Лисимус, просто ответил голос. Я мысленно произнёс пару нехороших слов, которые в письменном виде воспроизводить не буду. Видимо, эти собаки запихнули меня не в тюрьму. а в психушку, да еще в одну камеру с сумасшедшим, страдающим манией величия. — Слушайте, — спросил я, — а вы, случайно, не буйный? Что вы имеете в виду? — Я имею в виду, что если у вас хоть капля разума сохранилась, не вздумайте на меня нападать. Я в совершенстве владею приемами карате, и любая попытка применить силу может очень дорого вам обойтись. — Конечно, это была чистейшей воды чернуха. Ни о каком карате я и малейшего понятия никогда не имел, но я точно знал, что шумельщики, когда знают, что могут получить по зубам, бывают весьма разумные и осмотрительные. Человек в темноте помолчал, обдумывая мои слова, а потом спросил: "Витя, это ты?" Теперь помолчал я, а затем спросил: Значит, ты утверждаешь, что ты гениалисимус? Ну да, сказал он. Гениалисимус или бывший гениалисимус? Ещё подумал и сказал: "Здравствуй, Лёша. По-моему, нас с тобой совершенно справедливо упрятали в этот сумасшедший дом. Почему?" услышал я вопрос. "Потому что то, что сейчас происходит в нашем воображении и в действительности, случиться никак не могло. Почему? спросила опять. Потому что сам твой вопрос говорит о твоей болезни. Ну, псуди сам. Мы с тобой родились, выросли и почти состарились в прошлом веке. Не могли же мы вместе оказаться здесь, да ещё чтобы в это же время сюда же прибыл и этот взбесившийся маньяк, который теперь называет себя Серафимом. Гениалист Семуз Букашов подумав сказал: те сам доказал что понятие действительность очень условно во всяком случае для нас она существует только в том виде в каком отражается в нашем ображении то есть действительность это только то что мы реально видим перед собой в таком случае сейчас для меня никакой действительности не существует потому что в настоящий момент я перед собой не вижу ничего а тебе ничего видеть не надо в эти ни вперёд руки единый голос Я так и сделал, и скоро мы с Букашовым, как слепые, ощупывали друг друга, чтобы убедиться, что мы это мы.